Тот по-прежнему сидел, слегка наклонив голову и держась рукою за дверцу. «Дедушка!» — нетерпеливо сказал Байерт. Но старый Байерт не шелохнулся. Не шелохнулся он даже тогда, когда его внук бросил сигарету и грубо тряхнул его за плечи. Неутомимая лошадка-пони Взнесла его на последний кряж, и в низком декабрьском солнце тенях пересекла гребень холма и скрылась позади в долине, откуда, резко взрывая тихий морозный воздух, доносилась визгливая тявка не собак. «Молодые псы!» — заметил про себя Байерт, и направил свою лошадь по еле различимой царапине дороги, прислушался к их истерически пронзительному визгу, который гулким эхом отдавался в ушах. Неподвижно сидя в седле, он явственно ощущал морозное дыхание воздуха. Несмотря на полное безветрие, в вершинах сосен у него над головой звучал беспокойный сухой шелест, как будто разлитый в воздухе мороз обрел здесь, наконец, свой голос. А еще выше, в вечерней синеве, тупым треугольником тянулась стая гусей. «Быть гололеду», — подумал он, — «наблюдая за ними и представляя себе черную заводь, в которой они остановятся на отдых, где штыками ощетинились мертвые стебли камыша, а вокруг в хрупкой темноте вот-вот сгустится и застынет стеклянистая водная зыбь». Позади волна за волною катилась земля, голубая, как дым от костра, а на тонкой струйкой застывающей крови растворялось в вечернем небе. Повернувшись в седле, он не мигающим взором смотрел на солнце, которое словно разбитое о гребни холмов яйцо алым пятном расплылось на горизонте. Это предвещало перемену погоды, и, надеясь почуять запах снега, он полной грудью вдохнул неподвижный колючий воздух. Лошадка пони фыркнула, на всякий случай мотнула головой, и, убедившись, что седок ослабил поводье, опустила нос и снова фыркнула в мертвые листья и в сухие сосновые иглы у себя под ногами. «Поехали, Перри, сказал Байерт, дернув за поводье. Перри поднял голову и, подпрыгивая в раскачку, побежал вперед но Байерт ловко перевел его на ровную рысь. Вскоре где-то слева, неожиданно очень близко, снова залились громким лаем собаки, и когда он, осадив Перри, посмотрел на исчезающую впереди царапину дороги, то увидел, что навстречу ему, по самой ее середине, спокойно бежит лисица. Перри увидел ее одновременно с Байертом, и, отведя назад тонкие уши, стал отчаянно вращать молодыми глазами. Но зверек, ничего не замечая, ровной, неторопливой рысью приближался к ним, временами оглядываясь через плечо. «Что за чертовщина!» — прошептал Байерт, крепко сжав коленями бока Перри. До лисицы оставалось не больше сорока ярдов, но она все еще бежала вперед, явно не замечая всадника. Байерт закричал... Лисица глянула на него, в глазах её на мгновение алым отблеском вспыхнуло низкое солнце, и, метнувшись коричневой тенью, она исчезла. Байерт напряженно выдохнул воздух. Сердце его бешено колотилось о ребра. эй, — завопил он, — «сюда, псы!» Нистовый собачий визг, адской какофонии разорвал тишину, и вся стая выкатилась на дорогу бурлящим месивом пятнистых шкур, болтающихся языков и хлопающих ушей. Среди собак не было ни одной взрослой, и, не обращая внимания ни на седока, ни на лошадь, они визжа бросились в кусты, куда скрылась лисица, и продолжали бешено лаять, и Байерд, поднявшись в стременах, услыхал еще более высокое бешеное тявканье, а потом увидел, как два совсем еще маленьких, коротконогих щенка выскочили из леса и галопом промчались мимо него, схлипывая и подвывая с забавным выражением безумной озабоченности на мордах. Затем визг и тявканье отдались истерическим эхом и постепенно затихли. Он поехал дальше. По обе стороны дороги возвышались гряды холмов, Одна была темная, как бронзовый бастион, другая розовела в последних лучах солнца. Воздух щипал ноздри, бодрящими иголками покалывая легкие. Дорога, по краям которой росли и редкие деревья, велась по долине. Над западной стеною виднелась теперь лишь половина солнечного диска, и всадник, словно в холодную воду, по самые стремена погрузился в тень. Времени оставалось ровно столько, чтобы засветло добраться до места, и он подстегнул Терри. Впереди снова залаяли собаки, и он галопом поскакал в ту сторону, откуда доносился лай. Вскоре перед ним открылось прогалина, заброшенное поле, старые борозды которого давно заросли мятой. Солнце окрасило ее тускнеющим золотом, и Байерд резко остановил Перри. На краю поля у самой дороги сидела лисица. Она сидела на задних лапах, как собака, и глядела на деревья прогалиной. И Байерд снова пустил Перри вперед. Лисица повернула голову и украдкой окинула его быстрым, но совершенно спокойным взглядом, который заставил его в полном изумлении остановиться. Лай собак, бегущих по лесу, приближался, но лисица сидела на задних лапах, украдкой поглядывая на человека и не обращая никакого внимания на собак. Она не выказала ни малейших признаков тревоги, даже когда на прогалину с бешеным тявканьем выскочили щенки. Некоторое время они толклись на опушке, а лисица поочередно поглядывала то на них, то на человека».